Глава шестая Заехав в гараж на опасной скорости, я затормозила в опасном сантиметре от бетонной стены. В шоковом состоянии пребывала не только я, но и дети. Кажется, мы в неосознанном молчании просидели в машине около минуты. Я даже не могла оторвать рук от руля. Первым заговорил Тристан. Он обернулся и посмотрел на заднее сиденье. «Ты как, нормально?» Его голос прозвучал хотя и приглушённо, Но так отчётливо, так живо, что я вдруг начала быстро моргать, таким образом пытаясь вернуть себя к пониманию реальности происходящего. «Я закрыл глаза», — слишком тихо произнёс Спира. В его голосе слышался надлом. «Главное, чтобы не плакал. Главное, чтобы не плакал. Только детских слёз мне сейчас не нужно». Мысленно кричала на саму себя я, совершенно не осознавая, что на самом деле сержусь именно на себя. и своё нестабильное психологическое состояние, опасаясь не чьих-то слёз со стороны, а своих собственных. «Клэр, ты тоже ничего не видела?» — продолжал Спира. «Что не видела?» — послышался тоненький детский голосок откуда-то сзади. В отличие от голоса Спира, он казался очень даже бодреньким, хотя и в нём читалось неприкрытое беспокойство, может быть, даже испуг. «Эй, привет, малышка!» — фальшиво заулыбался Тристан, протянув руку к девочке. Помнишь нас? «Поиграешь с нами?» «Тлистан и Пила». Мне показалось, или девочка тоже улыбнулась неискренне. «Вы хотите со мной поиглать?» «Да, хотим», — продолжал свою театральную постановку Тристан. «Пока мама меня не забелёт». «Да, пока тебя не заберёт мама». Как-то слишком резко выпалила я. Наверное, от того, что вопрос девочки вернул меня к реальности слишком резко и слишком болезненно. «Алалелия и Флоленс тоже будут с нами иглать?» Такой актёрской игры я ещё ни разу в своей жизни не проявляла. Смело обернувшись к девочке, я аккуратным движением руки поправила её нежно-розовое платьице, чтобы вызвать у ребёнка доверие. У Лорели сегодня балет, а Флоренс плавание. Разве ты не помнишь? Твой папа повёз их туда, поэтому с тобой пока что поиграем мы. Хорошо? Ты ведь знаешь Трестана и Спиру. Я их тётя. Будешь со мной дружить? Уго Девочка неожиданно оживилась и даже почти улыбнулась. «Я видела тебя в Супелмалкете. Мы с мамой покупали молозное, а ты покупала молоко. Помнишь?» «Помню». С каждой секундой улыбка давалась мне всё сложнее и сложнее. «Ну вот, видишь, мы уже с тобой давно знакомы. Помнишь, ты мне улыбалась возле кассы?» «Помню». Девочка засмущалась. «Это потому, что ты классивая. У тебя классивые шоколадные глаза». и пышные длинные волосы, как у меня. Только у меня они как пломбил, а у тебя как шоколадное моложеное. Но всё, достаточно. Вот и познакомились. Вот и в доверительные отношения вошли. Хватит слушать лесть от трёхлетней красавицы, чью не менее красивую до сегодняшнего злосчастного утра мать, я дважды намеренно переехала, словно лежащего полицейского. Резко развернувшись, я снова взялась за руль. Но не за тем, чтобы управлять им, а скорее потому, что подсознание требовало от меня ощущения контроля, пусть даже ложного. Я у руля. Я всё ещё способна контролировать ситуацию. Я здесь главная. Я принимаю решение. Нажав на брелок дистанционного управления, я, наблюдая через зеркало заднего вида за опускающимися воротами, начала говорить. «Значит так, сейчас мы войдём в дом и возьмём всё самое необходимое. «Учтите, у вас не больше десяти минут. Возьмите только то, что действительно нужно. Зубные щётки, сменное бельё. У нас всё это с собой в дорожных сумках», — подал голос Спира. «Отлично, значит, возьмите ещё. Берите одежду, даже тёплую, пледы, фонарики, батарейки, газовые зажигалки, еду, как можно больше еды и не чипсы, а что-то более... Ну, вы понимаете, Тристан, я встретилась взглядом со старшим. С тебя будет самое ответственное». Все необходимые документы, паспорта и... «Аптечка. Возьмите домашнюю аптечку». «Родительские документы тоже брать?» «Да, подожди». Я неосознанно схватила его за предплечье. «Не бери. Вдруг они им понадобятся? Возьми только, не знаю, что-нибудь... Выбери. Оставь то, что может им понадобиться». «Мы что, уедем без родителей?» А вот теперь в голосе Спира послышался отчётливый намёк на первые слёзы. Я обернулась и увидела подкатившую и уже плескающуюся в глазах мальчишке воду. «Спира, соберись. С этого момента ты будешь ответственным за Клэр. Она смотрит на тебя», — через сжатые зубы добавила я, тем самым придавая своим словам большую весомость. Покосившись на рядом сидящую девочку, Спира понял, о чём я ему непрозрачно намекаю. Его слёзы мгновенно отобьются эхом от этой девочки. «Ему нельзя плакать. Никому из нас нельзя плакать». Но я имел в виду... Голос мальчика все еще дрожал, но теперь был более собранным. Он теперь точно не заплачет. По крайней мере, пока в поле его зрения будет эта девочка. Мы можем запереться в доме, переждать и... Дождаться родителей, ведь они должны приехать сегодня вечером. Я им перезвоню и предупрежу их. Мы придумаем, как с ними встретиться. Но где? Совершенно уверенным, неожиданно взрослым тоном поинтересовался сидящий рядом со мной Тристан. Мы встретились взглядами. Я согласен с тем, что из города нужно выбираться. Но Теона, куда мы поедем? Пока ещё я не знала ответа на этот вопрос. Но знала, что он обязательно должен скоро появиться. Будем решать вопросы по мере их поступления. После секундной паузы, наконец, произнесла я. Для начала соберём вещи, потом будем решать, куда поедем. Начинаем, только быстро. Встречаемся у машины через 10 минут. Все всё поняли? Да... В один голос ответили парни, и я посмотрела назад. По глазам девочки было понятно, что она здесь единственная, кто ничего не понял. Скоро она начнёт подозревать, что мы с ней не играем. И что тогда? Всё же нужно решать вопросы по мере их поступления. Не нужно опережать события. Вдруг этого и не произойдёт. Вдруг кто-то из нас или все мы будем мертвы ещё до того, как этот вопрос успеет обрести вес. Стоя перед унитазом на коленях, я смывала остатки своего плотного завтрака. Мой желудок всё-таки не выдержал и избавил меня от пищевых излишков. Сначала я поднялась, вернее, вбежала, наверх в гостевую комнату, чтобы забрать свою собранную накануне дорожную сумку, но уже спустя несколько секунд стояла коленями на холодном кафеле и извергала из себя материализующееся паническое состояние. Рвота открылась неожиданно резко, но продлилась недолго, так что чувствовала я себя почти здоровой. Не успела я подумать о своём здоровье, как сразу же испытала новый страх, мгновенно верши меня своими леденящими душу пальцами ужаса в ступор. А вдруг я заразилась? Вдруг рвота — это симптом болезни, а не результат шока? Как передаётся вирус? Вдруг я вдохнула тот же воздух, которым дышала Мэридит Литтл? Но ведь детей вроде как не рвало, Они тоже дышали тем же воздухом, что и я. Но вдруг это не действует на детей. Что-то такое говорил один из тех мужчин, бывший военный, ожидающий своих детей на парковке. Отрезка испытанного ужаса мой желудок снова скрутила, и я изогнулась над унитазом. Но в результате меня так и не стошнило. Нет-нет, этого не может быть. Это не может быть вирус. Но у меня ведь крепкий желудок. За всю жизнь меня стошнило всего два раза. и то лишь из-за острого отравления устрицами и из-за сотрясения мозга. Но оба случая произошли со мной более десяти лет назад, в детстве. И вдруг теперь... Хотя меня всё ещё штормило, повторно меня так и не вывернуло. «Тристан, как себя чувствует он? Он ведь уже не ребёнок или ребёнок? И вдруг эта зараза действует не на всех людей? Вдруг у кого-то есть иммунитет, а у кого-то его нет?» Выбежав из уборной, я схватила рюкзак и сумку. Если открывшаяся рвота — это не результат пережитого стресса, а действительно симптом заражения, тогда детям стоит ехать одним. Тристан будет за рулём. Я отдам им свою сумку и рюкзак. Там очень много полезных вещей, даже газовая горелка есть. Но куда они поедут? Куда? Куда? Сбегая вниз с лестницы, увидев сидящую на полу в прихожей Клэр, я вдруг разволновалась ещё больше и, наверное, поэтому начала кричать. «Тристан! Тристан! Тристан!» «Что такое?» Он возник прямо передо мной как раз в момент, когда я уже спустилась с лестницы. Вынырнул справа и едва не сбил с ног. От испуга у меня едва сердце не выпрыгнуло наружу. «Как ты себя чувствуешь?» «Всё нормально?» «А что? Что-то не так?» Меня стошнило. «Всего лишь?» «Ты не понимаешь, это может быть симптомом. Ты всего лишь переволновалась?» «Не уверена. Я не уверена. Возможно, вам стоит поехать без меня. Ты она?» Наверху лестницы появился Спира. Бледный, словно привидение, он держал в руках компактную дорожную сумку и огромный рюкзак, из которого торчали рукава его любимой тёмной ветровки. «Что ты такое говоришь?» Его голос вновь дрожал. «Как мы поедем без тебя? Мы ведь даже из города без тебя выехать не сможем. Тыона, соберись!» Трестан резко и с неожиданной силой схватил меня за плечи. «Это просто переживание, стресс, понимаешь? Не нужно горячиться!» «Хорошо, хорошо!» И я резко отстранилась от него. «Пока что давайте так. Продолжайте собирать вещи. Если я почувствую что-то неладное, тогда...» Словив на себе испуганный взгляд Спира, я замолчала. «Скорее всего, это и вправду всего лишь испуг, ничего большего. Не останавливаемся. Тристан, спустись в подвал и зачисти полки с продуктами. Поищи что-нибудь из быстрого приготовления. Спира, найди что-нибудь из одежды для Клэр. Что я для неё найду?» «У нас нет девчачьей одежды. Мама до сих пор не отдала твою детскую одежду в комиссионный магазин», отозвался Тристан, уже направляющийся к подвальной двери. «Подписанные картонные коробки стоят в гараже. Занеси собранные вещи в машину, посади в неё девчонку и заодно прошерсти те коробки. Смотри те, на которых написаны цифры 3 и 4. Там одежда обозначенного возраста. И оставайся в гараже». Тристан резко обернулся. «Мы будем через пять минут». «Я возьму продукты из холодильника и деньги», добавила я, уже направляясь в сторону гостиной и, наблюдая, как Спира берёт за руку девочку. «Слушай, брата, жди нас в гараже, мы скоро будем». Сначала я взяла деньги. Стопка сотенных купюр лежала в верхнем шкафчике над холодильником. Нашла заначку брата я случайно, в процессе поиска кухонных ножниц, и точно не собиралась ею воспользоваться. Но теперь эти деньги были мне просто необходимы. Своих наличных у меня практически не было, а на карточке было недостаточно, как для длительного путешествия с той компанией, которую я собрала. Подумав о составе своей компании, точнее о том, что в ней нет ни одного действительно сильного участника, вернее, союзника, себя-то я считала достаточно сильной, я едва не простонала от осознания собственной уязвимости. Если это зомби-апокалипсис, я что, действительно собираюсь встретить его, и даже пережить в связке с тремя детьми? Если ответ «да», тогда похоже, что меня грохнут в ближайшие несколько дней. Вернее сказать, всех нас грохнут. Но сначала, конечно, меня. Ведь только через мой труп у кого бы то ни было получится добраться до детей. Я пыталась отвлечь себя изо всех сил, но всё равно не была способна в полной мере укротить свою панику. Я прислушивалась к себе, как к радиоволне, испорченной внезапно ворвавшимися в её пространство шумами. Вроде бы, меня больше не тошнило. Либо я просто пыталась убедить себя в этом, в отсутствии симптомов. Никогда прежде не задумывалась о том, насколько страшное это слово «симптомы». А если сейчас что-то произойдёт? Что-то, что скажет мне, что я наверняка заражена? Например, меня скрутят напополам? Нет, меня определённо точно больше не тошнит». Нет, я должна проинструктировать Тристана на крайний случай. Нужно его окликнуть. Где он, запропастился? Да нет же, он меня не услышит. Он ведь в подвале, а я на кухне. Подожду, пока сам придёт, а потом расскажу, что и как делать. А что и как делать? Я ведь совершенно не знаю, что и как делать. Так, начнём с того, что Рэймонд, Хвала его сообразительности, уже давно научил парня водить машину, так что с этим проблем не должно возникнуть. Но что дальше? Открыв холодильник, я первым делом вытащила из него шоколад и нарезанный сыр. Сама ведь говорила парням не брать чепуху вроде чипсов. Но вот не прошло и десяти минут, как я собственноручно кладу плитки шоколада в свою сумку. И всё же, это может понадобиться. Поднятие уровня сахара в крови, гормон радости и прочий бред вроде того, что со мной поедут дети, а дети любят сладкое. Консервы. Замечательно. Что тут у нас? Тунец, ананас, оливки... «Интересно, маленькие девочки едят консервированного тунца? Нужно срочно позвонить Реймонду». Я уже пыталась дозвониться до Кармелиты, но она не брала трубку. Поспешно набирая номер брата, второй рукой я начала закрывать трещащий по швам рюкзак, машинально размышляя о том, что ещё можно в него впихнуть. Как вдруг мой взгляд зацепился за плетённую корзинку, стоящую на столешнице рядом с раковиной. Кексы, которые утром передал Барнабас. Их испекла Мередит. Горло подступил ком «Так, без сантиментов, всё нормально. Это просто кексы Мередит. Их очень оценит Клэр. Их необходимо с собой взять. Они притупят внимание девочки ещё на какое-то время. Скажу, их оставила для неё мама. Девочка ведь признает родную корзинку и кексы, испечённые руками её матери. А что с Барнабасом? Что с ним? Я даже не подумала о нём. Вдруг он жив и сейчас ищет Клэра, а она у нас». Точно, нужно оставить записку. Одну для Барнабаса и одну для Рэймонда с Кармелитой. Реймонду напишу, что забрала не все деньги из заначки, оставив ему пять сотенных купюр. Вдруг он всё-таки приедет сюда, и ему необходимы будут наличные. А Барнабасу напишу, что клэр с нами. Да, а мэрред это двух других его дочерях писать не буду. Он и сам всё увидит, зайдя во двор своего дома. Не думать. Не думать о том, что этот посторонний мне мужчина увидит. и тем более не думать о том, что он почувствует. Может быть, он уже ничего не почувствует. Может быть, он уже мёртв. Неосознанно прошептала себе поднос яскоро сжатые зубы, выводя на белоснежном блокнотном листе чёрными чернилами слова. «Барна Басулитлу». «С все всё в порядке. Она с нами. Мы обязательно за ней присмотрим. Номер телефона для связи». Я не успела написать ни единой цифры, так и замерев, занесенная над блокнотом ручкой. Слева за моей спиной, совсем близко, ужасающе отчетливо раздалось гортанное, нечеловеческое, булькающее хрипение. Этим утром я уже слышала такое. Подобные звуки вырывались из окровавленного и искаженного гримасой боли рта Мэредит Литл. И здесь я вспомнила, что сегодня утром, возвращаясь в дом с пустой чашкой из-под латте. Из полной корзинка кексов. Я забыла закрыть выход на террасу.